с е правительства возглавляют л ж и ц ы нельзя верить ни единому их слову. Афоризм приписывается одному журналисту Древней Земли. Торопливо идя по крыше, расположенной рядом парковки, в тот последний день, когда она перестала быть старшим офицером связи, Джедрик не могла отделаться от мысли о том, что сейчас ей предстоит сбросить еще один знак своего ранга. В здании под ее ногами на специальных крюках, прикрепленных к крыше, висели автомобили могущественных магнатов и их прислужников. Машины сильно отличались друг от друга в зависимости от благосостояния и близости владельца к власти. Здесь были мощные джайгеры с огромными моторами, закованные в тяжелую броню и оснащенные смертоносным оружием, и крошечные черные скиттеры, такие как у самой Джедрик. Как бывший фаворит правительства, Джедрик понимала, что сейчас она в последний раз пользуется машиной, которая избавляла ее от утренней и вечерней т о л ч и в подземных переходах. Она тщательно распланировала свой уход. Владельцы Джайгеров еще не успели отобрать у Кейлы скиттер и водителя. Ее водитель Хэви требовал особого внимания сегодня, в их последнюю поездку. Этот небольшой отрезок времени она специально выделила для того, чтобы уладить с ним оставшиеся вопросы. Джедрик чувствовала, что события вышли из-под контроля и начали развиваться с утрошающей скоростью. Только сегодня утром она обрекла на смерть 50 человек. Теперь эта лавина набирала силу. Парковка была наскоро отремонтирована после взрыва, спланированного повстанцами с окраины. Ноги то и дело попадали в неровности и щели по пути к спусковой шахте. Оказавшись в кабине, д ж е д р и к взглянула на запад на окружающие ч у скалы. Солнце катилось к горизонту, приближаясь к вершинам скал, освещая золотистыми лучами молочно-белую стену Бога. Теперь, под влиянием страхов, солнце казалось ей каким-то страшным, недремлющим оком, следившим за каждым ее движением. Сейчас все папки, хранящиеся в ее кабинете, вспыхнут огнем из-за неуклюжего вторжения этих жаб из охраны. Сообщение о пожаре поступит с задержкой, потому что его будут передавать по команде от одной структуры к другой, и окончательное решение будет принято только на самом верху. Джедрик боролась с желанием пасть в темное и мрачное уныние. После сожжения папок будут накапливаться другие данные. У подчиненных Электора появятся новые подозреваемые. Но это соответствовало задуманному ею многослойному плану. Лифт домчал ее до нужного уровня. Джедрик вышла, ступила на помост и посмотрела на свою машинку, висевшую рядом с другими, такими же. х е в и сидел на покатом капоте, привычно сутули в плечи. Это хорошо. Он вел себя так, как она и ожидала. Надо было, конечно, соблюдать осторожность, но она не ждала серьезных неприятностей от таких мелких сошек, как Хэви. Тем не менее, Джедрик сунула руку в карман, и ощутила успокаивающий холод маленького, но надежного пистолета. Теперь ее никто и ничто не остановит. У нее были отборные, хорошо подготовленные помощники-лейтенанты, но никто из них не мог сравниться с нею своими способностями. Военные силы, мобилизированные для таких моментов, нуждались Джедрик для того, чтобы в предстоящей очень скоро схватке одержать решительную победу. А сейчас не должна вести себя подобно древесному листку, несущемуся в вихре урагана. Хэви читал книгу. Одно из тех псевдоинтеллектуальных произведений, которыми он регулярно восхищался, но содержание которых не понимал. Читая, он придерживал нижнюю губу большим и указательным пальцами, что служило признаком глубокой умственной сосредоточенности на важных идеях. Но то был лишь фасад. Он не подал виду, что слышит приближение Джедри. к Легкий ветерок зашевелил страницы, и Хэви придержал их одним пальцем. Джедрик не видела названия книги, но была готова биться об заклад, что она входит в список контрабандной литературы, как и большинство книг, которые он читал. Это был крайний риск, на который шел х е в и небольшой, но окружавший водителя ореолом мужественности. Еще один фасад. Джедрик видела его как на ладони, во всех деталях. с е й е а с он должен был уже поднять голову, но продолжал сидеть, притворяясь, что целиком поглощен чтением. У Хэви были большие карие глаза, которые, как ему казалось, придают его облику обманчивую невинность. Он и в самом деле был невинен, как дитя, но не сознавал, насколько э т о настоящая невинность глубже его мелких потуг. Джедрих представила, как ищеки Броя застают его с книгой. «Контрабандная книга?» — скажет им Хэви, скинув на них свои невинные карие глазки. «Я думал, что сейчас уже нет таких. Я думал, что вы все их сожгли». На улице мне дал ее один парень, когда я спросил его, что он читает. Пряча издевательскую ухмылку, шпион Электора спросит. «И ты не поинтересовался, что это за подарок?» Если бы до него дошло, то дела Хэви были бы плохи, во всяком случае, куда хуже, чем он предполагал. Кария глаза могли обмануть профессионального шпика не в большей степени, чем они обманывали ее, Джедрик. Поэтому она и решила, что Хэви станет ключом к стене бога, то есть средством доступа к Джорджу Макки. Хэви сам обратился к ней в своей тяжелой и неуклюжей заговорщицкой манере. «Акраина хочет заслать нового агента. Мы думали, что вы могли бы...» Любые данные, которые он раскрывал, каждый вопрос, на который он отвечал с подкупающей прямотой, лишь усиливали напряжение, удивление и воодушевление. Джедрик д у м а л об этом, приближаясь сейчас к Хэви. Он почувствовал ее приближение, поднял голову и посмотрел на нее. По его лицу пробежало узнавание и нечто неожиданное — внимание. Он закрыл книгу. «Вы сегодня рано. Я же сказала, что приду раньше». Ее сильно нервировала эта манера Хэви, будила старые сомнения и подозрения. Оставалась одна единственная тактика – нападение. «Только жабы не м е н я т ь своих привычек», – сказала она. Хэви метнул тревожный взгляд вправо, влево, а потом посмотрел в глаза Джедрик. Такого поворота он не ожидал. Это был слишком большой риск для водителя. У л е к т о р а везде установлена подслушивающая аппаратура. Реакция Хэви сказала Джедрик все, что ей надо было знать. Она ткнула пальцем в сторону машины. «Поехали». Он положил книгу в карман и открыл ей дверь. Движения его были, пожалуй, слишком резкими. Пуговичная петля его зеленого полосатого рукава затопилась за ручку двери, и Хэви суетливо и неловко высвободился. Джедрик скользнула на место пассажира, и ее водитель сильно захлопнул дверь. Он нервничает. «Это неплохо». Хэви сел слева от Джедрик за панель управления и обернулся к Кейле. «Куда?» «Домой». Немного поколебавшись, Хэви активировал механизм и снял скитер с крюка. Автомобиль пришел в движение, скользнул вбок и покатился вниз, на улицу. Когда они выехали из парковочной башни, еще до того, как отцепился захват и Хэви выключил двигатель машины, Джедрик решила, что не будет оглядываться. Корпус связи стал частью ее прошлого, г р у д а серо-зеленых камней, стиснутой со всех сторон другими зданиями, между которыми п р о г а л и н ы з а п о л н е н ы скалами и рукавами реки. Эта часть ее жизни навсегда осталась в прошлом. Все было сделано очень чисто. Надо освободить голову для того, что ждет ее впереди. А впереди ее ждет война. Не часто случалось, что военная сила сама поднималась из глубин досадийских масс, чтобы найти свое место в силовых структурах. Сила же, которую она высвободила, н а г о н и страх на миллионы. Боялась она очень немногих людей. И первым среди них был х е в и Он вел машину умело, без блеска, но вполне адекватно. Тем не менее, костяшки пальцев, которыми он сжимал руль, побелели от напряжения. Но она знала, что сам х е в и напрягает мышцы, не какое-то злокозненное создание, которое может играть злые шутки с плотью досадийцев. В этом заключалась польза Хэви для Джедрик, и в этом же заключалось его падение. Он был рожден с досадийским изъяном, он был испорчен телесно и духовно. Это недопустимо в контакте с Макки. У Хэви было достаточно оснований бояться Джедрик. Она сама позволила созреть это й его эмоции, пока внимательно смотрела на то, что происходило снаружи. Машин было мало, и все они были бронированными. Виднели жерла пушек и угадывали спрячущиеся в тени глаза стрелков. Все это выглядело совершенно нормальным, но для побоища время еще не настало. Рано было издавать боевой клич. Первые КПП они миновали без задержки. Хорошо обученные и вышкаленные солдаты с показной небрежностью окинули взглядом машину, Посмотрели идентификационные браслеты пассажира и водителя и пропустили их. Обычная рутина. Опасность рутины заключается в том, подумала Джедрик, что она неизбежно в конце концов становится скучной. Скука притупляет восприимчивость и остроту чувств. Кейла и ее помощники изо всех сил пытались бороться с рутиной в рядах своей армии. Эта новая сила очень скоро до основания потрясет досаде. Когда они выехали за первое кольцо стен, улицы стали шире и просторнее. По бокам от дороги росли деревья, ядовитые, но красивые. В тени листья казались фиолетовыми. Земля под кустами блестела от капель разъедающего масла. Распиление таких капель было одним из средств защиты территории. н а с а д е могло многому научить тех, кто хотел учиться. д ж е д р и к повернулась и искоса посмотрела на х е в и оценивая его сосредоточенность на вождении. Было видно, что он бережет силы, результат приспособления к местной жизни. Он хорошо сознавал свои недостатки, но водить машину умел. И многие удивлялись, как он мог работать водителем даже в средней руки, когда улицы кварталов были да нельзя запружены народом. Запружены настолько, что людям иногда буквально было некуда поставить ногу. Она снова посмотрела на него. Очевидно, у Хэви были свои секреты, которые он наверняка продавал на тайном черном рынке. Сейчас ей нужно было каким-то образом открыть для себя этот рынок. Необходимо действовать неуклюже и прямолинейно. Делать все так, как будто события прошедшего дня вызвали у нее сильную растерянность. «Нас м о г у т здесь подслушать?» – спросила она. Это нисколько не меняло ее планы, но это была та неловкость, которую Хэви истолкует так, как нужно Джедрик. «Я выключил передатчик так же, как и в прошлый раз», – ответил он. «Если кто-то полезет проверять, то обнаружит ли случайную мелкую поломку?» «Так кажется только тебе одному», – ехидно подумала Джедрик. Но именно на подобный инфантильный ответ х е в и она и рассчитывала. Она поддержала водителя, проявив искреннее любопытство. «Ты знал, что сегодня нам потребуется секретность?» Он едва не окинул ее удивленным взглядом, но вовремя опомнился и сказал. «О нет, я сделал это просто из предосторожности. У меня есть информация, которую я могу вам продать. Но ты же уже снабдил меня информацией о матьке. Это только для того, чтобы доказать мою ценность». «О, Хэви, д л чего тебе это нужно?» «Ты, оказывается, обладаешь неожиданными способностями», — сказала она, поняв, что он не уловил плохо скрытую иронию в ее голосе. «И что же это за информация, которую ты хочешь мне продать?» «Она касается этого макки». «В самом деле?» «Что для вас ценного в этой информации?» «Я твой единственный клиент, Хэви?» Плечи его с у т у л и л и с ь он с еще большей силой сжал рычаги управления. Джедрик легко уловила напряжение в его голосе. «Если я продам свою информацию нужным людям в нужном месте...» то смогу обеспечить себе лет пять безбедной жизни, не заботясь о пропитании в чудесной просторной квартире. Почему же ты не продаешь свою информацию таким людям? Я же не говорил, что могу ее продать. Везде есть покупатели, а также есть те, кто забирает информацию бесплатно. Он мог и не отвечать. Ответ был очевиден. Перед машиной опустился шлагбаум, и Хэви пришлось резко затормозить. На мгновение Джедрик охватил страх, но она рефлекторно его подавила. Потом она увидела, что ничего страшного не происходит, просто впереди шли дорожные работы, и к месту их проведения подъехал тяжелый грузовик, блокировавший движение. Джедрик выглянула в окно справа. Бесконечные р е м о н т и постоянное обновление городских укреплений шли на следующем нижнем уровне города. Память подсказала ей, что она находится на восьмом уровне в районе юго-западных укреплений. Улица была заполнена грохотом отбойных молотков, дробивших твердую скальную породу. На всем лежал слой серой пыли, В воздухе плавали ее густые облака. Она ощутила запах обожженного камня с горькой металлической примесью. Этот запах был вездесущ. Им пропиталось в чу буквально все. Запах ядовитой смерти, которую досаде щедро р а з д а в а л а своим обитателям. Джерик плотно сомкнула губы и стала мелко дышать носом, отметив, что вседорожные рабочие были жителями кварталов. Все были людьми, а треть из них составляли женщины. Почти все женщины выглядели моложе 15 лет. В взгляде у них застыла готовность к худшему. Это выражение останется в их глазах до самой скорой смерти. Молодой бригадир подгонял рабочего, пожилого мужчину с непослушными седыми волосами. Старик двигался с обдуманной медлительностью, а юный начальник хотел заставить его работать быстрее. х е в и не обращал внимания на эти пустяки, на отношения каких-то работяг. Бригадир, проходя мимо одной из женщин, посмотрел на нее с нескрываемым интересом. Работница заметила этот взгляд и с удвоенной силой взмахнула кувалдой. Бригадир сказал что-то своему помощнику, который подошел к женщине и шепнул ей на ухо несколько слов. Она улыбнулась и, посмотрев на бригадира, согласно кивнула. Бригадир и помощник, не оглядываясь, пошли дальше. д ж е д р и к не обратила бы внимания на эту очевидную договоренность о свидании, если бы юная женщина не напомнила ей давнюю знакомую, впрочем, уже умершую, как и большинство ее старых подруг. Зазвонил кулакол, и шлагбаум поднялся. Хэви поехал дальше и, проезжая мимо бригадира, посмотрел на него. Бригадир не посмотрел на него в ответ, а это означало, что он уже видел машину и ее пассажиров. Джедрик возобновила разговор с Хэви. «Почему ты думаешь, что от меня получишь больше, чем от других покупателей?» «Нет, не больше, но с вами меньше риска». В его голосе была искренность, и эта кажущаяся невинность очень многое говорила Хэви. Джедрик покачала головой. «Ты хочешь, чтобы я рискнула и стала платить больше?» Выдержав паузу, Хэви сказал, «Вы знаете, как мне лучше себя обезопасить? Я бы хотела воспользоваться твоими услугами для верификации сведений». «Ну, тогда я буду под вашей защитой». «Почему я должна тебя защищать, если ты больше не представляешь никакой ценности?» «Почему вы думаете, что это единственная информация, которую я могу добыть?» д е р и к позволила себе вздохнуть, не понимая, зачем она продолжает эту бессодержательную и бессмысленную игру. «Мы оба можем нарваться на неприятности, Хэви». Он не ответил. Несомненно, он учтет эти слова в своих глупых планах. Они проехали мимо п р е з и м и с т о г о коричневого здания слева. Улица начала забирать вверх, и скоро они оказались на кишащей людьми площади на следующем, более высоком уровне. Между двумя высокими зданиями справа она увидела полоску речного канала, затем появились другие здания, скрывшие воду и скалы, окружавшие Чу. Скалы становились все выше по мере того, как машина ехала вверх. Она знала, что Хэви не выносит ее молчания. «Что вы собираетесь делать?» – спросил он. «Я оплачу один год такой защиты, если смогу ее предложить. Но это же ты можешь ее принять, а можешь отказаться». Он понял, что решение д ж е д р и к а окончательное, Ну, решил так просто не сдаваться. Упорство было одним из его немногих положительных качеств. «Разве мы не могли бы обсудить?» «Мы ничего не будем обсуждать». В голосе Джедрик послышались металлические нотки. «Если ты не хочешь продавать по моей цене, то я заберу у тебя информацию бесплатно». Но «Это Но так не похоже на вас?» «Ты просто плохо меня знаешь. Я могу купить точно такую же информацию и гораздо дешевле». «Какой же вы сложный человек». и с о ч у в с т в у я она решила преподать Хэви небольшой урок. «Я учу тебя, как надо выживать. Но теперь давай забудем об этом. Твоя информация, возможно, мне уже известна или попросту бесполезна. Она стоит гораздо больше того, что предполагаете вы». «Это ты говоришь. Но я-то хорошо тебя знаю, Хэви. Ты не из тех, кто способен рисковать по-крупному. Иногда ты можешь рискнуть по мелочи, но по-крупному никогда. Для меня твоя информация не может представлять большой ценности». «Если бы вы только знали...» Меня все это больше не интересует, Хэви. Прекрасно. Вы торгуетесь со мной, а потом о т к а з ы в а я с ь от сделки после того, как я... Я и не думал а т о р г о в а т ь с я Когда же т ы дурак научится хоть что-то понимать? Но вы... Хэви, послушай меня внимательно. Ты просто ребенок, который наткнулся на что-то, что посчитал очень важным. На самом деле это не может быть важным, но информация оказалась достаточно опасной, чтобы до смерти тебя напугать. Ты не можешь даже помыслить о том, чтобы продать ее кому-то и сунуть голову в петлю. Поэтому ты обратился ко мне. Ты полагаешь, что я выступлю в роли твоего агента. Ты слишком много о себе думаешь. Гнев затуманил рассудок Хэви, и он не оценил важности сказанного. Я рискую. Джедрик даже не потрудилась скрыть удивление. Да, Хэви, но ты рискуешь не там, где нужно рисковать. Здесь риск для тебя вполне очевиден. Поделись со мной своей информацией, не стесняйся. Я сама буду судить о ее ценности. Если я подумаю, что она стоит больше, чем я тебе предложила, то я заплачу больше. Если я уже располагаю т о информацией, или она не представляет для меня ценности, то ты не получишь ничего. Но здесь преимущество целиком на вашей стороне. На чьей стороне она, по-твоему, должна быть? Дедрик посмотрел на плечи Хэви, на посадку ее головы, на игру мышц под рубашкой. Он был чистейшим представителем трудового резерва, но не знал, что молчание... Единственное, что оберегает таких, как он. Только научившись молчать, можно научиться правильно слушать. Люди из трудового резерва редко проявляли инициативу. Но этот Хэви был далек от мудрости и традиций ТР, о которых он не имел ни малейшего представления, живя в кварталах. Он так ничему и не научился, а потом будет уже слишком стар. Тем не менее, он говорил о своих друзьях с окраины и порой вел себя так, будто на самом деле руководил тайной ячейкой. Он получил работу, которой был не слишком хорошо пригоден. Все, что он делал, изобличало его веру в то, что все эти вещи ничего не скажут наблюдателю о положении Джедрик и его собственном ничтожестве. Если, конечно, с его стороны это не было тщательно спланированным ходом. Джедрик не верила в чудеса, но, признавая подобную возможность, проявила бы дальновидность. Это и очевидные пороки Хэви удерживали Джедрик от того, чтобы использовать его как отмычку к замку Стены Бога. Теперь они проезжали мимо штаб-квартиры Электора. Джедрик обернулась и проводила взглядом это мощное сооружение. м ы с л ее были колючими, как кустарник живой изгороди. Каждое допущение относительно Хэви требовало особого защитного рефлекса. Рефлекса, не характерного для д о с а д и ц а Она обратила внимание на поток рабочих, которые спускались в тоннель, ведущий в здание резиденции Электора. Проблема с Хэви была до странности похожа на проблему, с которой Брой столкнется, когда ему придется решать, как быть с бывшим старшим офицером связи Кейлой Джедрик. Она изучала все прошлые решения б р о я сосредоточенностью, которая бросала вызов всем ее аналитическим способностям. Думая об этом, она многое изменила в своем поведении и отношении к жизни. Она перестала быть чистой досадикой. Им не удастся найти Кейлу Джедрик в демополе. С равным успехом, Они будут искать там х е в и или этого Макки. Но только если она сможет все сделать как надо, тогда они не найдут никого. Поток пешехода в этом опасном районе был настолько плотным, что х е в и пришлось буквально ползти. Большинство рабочих э л е к т о р а выходили из туннельных ворот номер один. Толпа была просто огромной. Интересно, есть ли в этой толпе кто-нибудь из ее пяти жертв? Не смей т в л е к а т ь с я напомнила она себе. Можно отдаться на волю потока, п о д у м а л а с ь ей. но я не смею становиться частью этого р о г а н а во всяком случае, пока. Она снова сосредоточилась на умолкшем, разозленном Хеви. «Скажи мне, Хеви, тебе случалось убивать?» Хеви напрягся. «Почему вы задаете мне такие вопросы?» Некоторое время она внимательно разглядывала его профиль, задумавшись над тем же вопросом. «Думала, что ты ответишь. Но теперь понимаю, что ты не ответишь. Я уже не в первый раз делаю такую ошибку». Хеви опять не усвоил урок. И многим людям вы задаете этот вопрос. Тебя это не касается. Хэви не способен и с т о л к о в а т ь даже самые очевидные поверхностные жесты. Он абсолютно бесполезен. У вас нет оправданий такому бесцеремонному вмешательству в мою... Успокойся, малыш. Ты и ничему не научился в жизни. Ну что ж, чаще всего смерть – это единственный способ получить разумный ответ. Хэви расценил ее реплику как грубость, но Джедрик и не ожидала другой реакции. Когда он и с п ы т у ю щ е посмотрел на нее, она лишь цинично приподняла бровь. Водитель переводил испуганный и одновременно оценивающий взгляд то на дорогу, то обратно на Джедрик. Поездка становилась опасной. «Глупец! с р е д и куда едешь!» – воскликнула она. Хэви снова сосредоточился на дороге, посчитав, что там его поджидает куда большая опасность. он снова взгонул на Джедрик, и она улыбалась, зная, что х е в и не сможет усмотреть смертельные угрозы в таком невинном жесте. Он уже подумал о возможности ее нападения, но потом решил, что пока он ведет машину, ему ничто не угрожает. Правда, Хэви сомневался, и это сомнение делало его еще более прозрачным. Он был скучен и зауряден. Определенно о нем можно было сказать только одно. Он явился из-за стены Бога, из области X, из тех же мест, откуда явятся Макки. Работал ли он а Электора было несущественно. Вряд ли Брой пользовался таким негодным инструментом. Невозможно преднамеренно разыгрывать полное незнание закона выживания на досаде с таким совершенством. Просто притворяясь здесь не выжить. Только полный и искренний невежда мог дожить здесь до возраста х е в и Только такому человеку могли позволить протянуть так долго, считая его каким-то курьезом, источником интересных данных. Интересных, но не обязательно полезных. Оставив окончательное решение проблемы х е в и на потом и решив выжать из него все, что можно, Она определила свои дальнейшие действия. Кто бы ни защищал Хэви, ее вопросы оказывали давление на его хозяев, а это развязывало ей руки. «В чем заключается твоя ценная информация?» – спросила она. Понимая, что каждым своим ответом он продлевает себе жизнь, Хэви свернул к обочине, остановил машину и посмотрел в глаза Джедрик. Она молча ждала. «Маки!» – Хэви нервно сглотнул. «Маки прибывает сюда из-за стены Бога». Она расхохоталась. Громче, чем ей хотелось. Смех сделал ее беспомощной, и она быстро спохватилась. Даже Хеви нельзя давать в руки подобное преимущество. Хеви явно разозлился. «Что здесь смешного?» «Ты смешон. Неужели ты хотя бы на секунду мог вообразить, что я не распознаю чужака на досаде?» «Мальчик, скажи мне, как ты ухудрился здесь выжить?» На этот раз он все понял. Понимание заставило его прибегнуть к единственному оставшемуся в его распоряжении средству. Его реплика ответила на все ее вопросы. Не стоит меня недооценивать. Да, конечно, ценность x неизвестна. Да и в голосе Хэви прозвучала скрытая угроза, которой д ж е д р и к никогда от него не слышала. Не намекает ли Хэви на своих могущественных защитников из-за Стены Бога? Учитывая ситуацию, это было практически невозможно, но считаться с такой вероятностью следовало. Узость взгляда недопустима при решении масштабных проблем. Люди, сумевшие окружить целую планету непроницаемым барьером, имели такие возможности, которые она даже не могла себе представить. Некоторые из этих высших существ могли свободно по желанию проникать через этот барьер, словно досаде была случайной остановкой. Путники из X могли менять форму своих тел. Это тот единственный ужасный факт, о котором никогда не следовало забывать и который заставил ее предков взрастить людей, подобных ей, к э й л и Джедрик. Эти рассуждения, всегда заставляли Джедрик чувствовать себя беспомощной, бессильной перед лицом того неизвестного нечто, которое подстерегало ее на пути. Был ли Хэви действительно Хэви? Внутренний голос говорил «да». х е й в и был шпионом, отвлекающим маневром, развлечением. Но он был и еще кем-то. Но кем именно, Джедрик пока понять не могла. Эта мысль сводила ее с ума. Как вообще можно понять этих существ из-за небесного занавеса? Они были прозрачны для д о с а д и с с к и х глаз. И сама эта прозрачность озадачивала и ставила в тупик. С другой стороны, как могли существа оттуда рассчитывать на понимание, а значит предсказать поступки таких людей, как Кейла Джедрик? Все говорило о том, что Хэви воспринимает только оболочку Джедрик, то, что она хочет ему показать. Его глаза шпиона сообщают ему только то, что она хочет сообщить. Но ставки слишком высоки, и от нее требуется чрезвычайная осторожность. Тот факт, что она видит арену, на которой разворачиваются столь масштабные события, наполнял ее мрачной удовлетворенностью. Дсадийская о марионетка не могла восстать против X, не могла постигнуть природу бунта. Эта мысль была за гранью возможного для них. Они исполнены самоуверенности, а Кейла всегда начеку. Она не сможет скрывать свои действия от людей, находящихся по ту сторону стены Бога, но сможет скрыть их от досадийских соотечественников. И владеет такими способами слежки, от которых здесь никому не уйти. Они будут знать о двойной жизни Кейл ы Джедрик. р а с ч и т ы в а т ь можно только на одно – на то, что им не удастся прочитать ее самые сокровенные мысли, что они будут судить о ней только по фасаду, потому что она сама позволит им увидеть. Думая об этом, Джедрик внимательно рассматривала х е в и Она ни одним жестом не выдала того, что было в тот момент у нее на уме. Это было самым драгоценным даром досадийцев, позволявшим им выживать. «Твоя информация бесполезна», — сказала она. «Вы знали!» — укоризненно воскликнул Хэви. Чего он хотел добиться подобным ходом? Уже не в первый раз она спрашивала себя, неужели Хэви — это лучшее, что мог произвести X Им некого засылать сюда, кроме таких вот болванов. Едва ли такое было возможным. Но как могло детское невежество Хэви влиять на рычаги невероятного могущества, каковое, несомненно, было присуще Творцам Стены Бога? Не было ли ли создания X, выродившимися потомками высших существ. Несмотря на то, что того требовало его выживание, Хэви не смог промолчать. «Если вы до сих пор не знали о м а к к и то это значит, что... что вы мне не верите». Это было уже слишком. Это было слишком даже для х е в и и Джедрик сказала себе, «Невзирая на всю неизвестную силу X, он должен умереть. Он только мутит воду. Такому невежде не следует размножаться. Сделать это надо без гнева и страсти». Не так, как делают это гавачины, уничтожая собственных детей, нет. Это будет сделано с клиническим хладнокровием, которое не оставит никаких сомнений у представителей X. Пока Хэви доставит ее в нужное место. Он должен сыграть свою роль до конца. Потом его надо будет направить по ложному пути и сделать то, что необходимо. Только после этого можно будет приступить к выполнению следующей части плана.